Часть девятая. Замок, холодный, безмолвный, деятельный, вырабатывает ржавчину. Аделаида навесила его на дверь, когда узнала, что доктор поселился вместе с Мэмме. -Мэ. Моя жена сочла его уход своей личной победой, венцом последовательного, упорного труда, начатого ею с того самого момента, как я решил, что он будет жить у нас. 17 лет спустя замок всё ещё хранит комнату. Если моё решение за 8 лет не изменившееся заключало в себе что-то недостойное в глазах людей и непозволительное в глазах Бога, то кару понёс я задолго до своей смерти. Видимо, мне при жизни полагалось искупить то, что я считал долгом человечности и христианской обязанностью. Ибо не успела скопиться на замке ржавчина, как в моем доме появился Мартин с портфелем, набитым проектами, подлинность которых мне так и не удалось определить, и твердым намерением жениться на моей дочери. Он пришел к нам в сюртуке о четырех пуговицах, всеми порами источая молодость и энергию, окруженной сияющим ореолом обаяния. Ровно одиннадцать лет тому назад, в декабре, он женился на Исабелле. Минуло уже 9 лет с тех пор, как он уехал, увозя портфель с подписанными мной обязательствами и обещая вернуться, едва заключив он намеченную сделку, обеспеченным, которое служило моё имущество. Минуло 9 лет. Но я всё равно не имею права думать, что он был мошенник и женился для отвода глаз, чтобы втереться ко мне в доверие. Восьмилетний опыт, однако, не пропал даром. Комнату занял бы Мартин, но Аделаида воспротивилась. Она оказала на этот раз железный, решительный, непремиримый сопротивление. Я понял, что жена скорее согласится поставить брачную постель в конюшне, чем позволит, чтобы молодожёны заняли комнату. На этот раз я без колебаний принял её точку зрения. Тем самым я признал её запоздалую на 8 лет победу. Доверившись Мартину, ошиблись мы оба и это сходит за общую ошибку никто не одержал победы и не потерпел поражения однако то что надвигалось следом было нам не подвластно как не подвластные объявленные в альманахе атмосферные явления наступающие с роковой неизбежностью когда я сказал мемме чтобы она покинула наш дом и избрала жизненный путь который считает для себя более подходящим и после Хотя Аделаида укоряла меня в слабости и нерешительности, я мог бунтовать, стоять на своём вопреки всему, я поступал так всегда и устраивать дела на свой лад. Но что-то подсказывало мне, что события принимают оборот, повлиять на который я бессилен. В моём домашнем очаге распоряжался не я, Иная таинственная сила направляла ход нашей жизни, а мы были всего лишь послушным и ничтожным ее орудием. Все развивалось естественной последовательностью, словно в исполнении пророчества.